Лекарь Вадик Калиустро. Шанхай, Порт-Артур, Петербург. Ну все, кажется, прорвались. Курс, Норт, скорость 11, Произнес командир Манджура Кроун. В неосвещенной рубке вслед за всеобщим вздохом облегчения раздался грохот. Лекарь банщиков в буквальном смысле упал в объятия морфея. Что ж удивительного. Двое суток перед переносом на кофеине, зазубривая тексты и факты. Перенос и очередная бессонная ночь в попытке освоиться в новом теле и на новом месте. Нелицеприятное объяснение с Петровичем. Блин, этот крон с таким уважением косился на его синяки. Знал бы он, кто и за что их наставил. Ночная писанина, когда опыт и воспоминания всех трех и на надо было дозированно разложить по папкам. Что надо выдать Алексееву? Чтобы отпустил в Питер и выделил срочный поезд? Что Макарову? Чтобы не потоп на Петропавловске, и что самому Николаю II, чтобы проникся значимостью неизвестного доктора и ел у него с рук. 28 бессонных часов на катере в окружении бредящих раненых, за которыми надо было ухаживать, а это далеко не привычная практика в чистой больнице. Только опыт реального Банщикова и выручил. 12 часов в Шанхае, устройство пациентам в госпиталя и мучительное ожидание. Откликнется Левенсеносец. Потом организация побега Манжура. В итоге, если верить телу, ему досталось 5 часов сна за четверо суток. И если мерить по сознанию, те же 5 часов за неделю. Так что пробуждение героя сваряга на закате первых суток прорыва никого не удивило. Здоровый богатырский сон. Больше всех удивился сам Вадик. Кроун уступил ему свою командирскую каюту. Пообидав поужинов и узнав последние новости, состоящие в отсутствии новостей, Вадик взялся за перу. За одну ночь на Варяге многие мысли успели набросать только тезисно, и готов был только пакет для Алексеева. Макаровский и Николаевский еще надо было оформлять и переписывать начисто. Но потом плюнул. До Питера по-любому почти три недели в комфортном купе, а не в каюте, где палуба уходит из-под ног, они привычные к переруке то и дело ставят кляксы. Поразмыслив, Вадик взялся за отчет по профилю о характере ранений на варяге и мирах по их уменьшению в русском флоте. Уж он-то про дырявые рубки не забудет. Да и красота письма тут не так важна, как срочность принятия мира. в первом же бою. А когда он теперь состоится, сказать было сложно. Можно потерять половину командиров кораблей. Остаток похода Вартур прошел для младшего врача-варяга под скрип пера. Ноутбука на манжоре не было, и все редакторские правки приходилось доверять бумаге. А переписывать пришлось много. Медицинский отчет разросся до 20 рукописных страниц. Новая телеграмма о самодержке до 3. А ещё пяток шпаргалок на все случаи жизни в Артуре. Первые испытания новоявленного графа Калиостера поджидали сразу по прибытии в порт артур благополучно избежал русских минных заграждений, уже стоявших в первой эскадре двух кораблей. Манжур был встречен лично наместником Алексеевым. Он умудрился одновременно отругать Кроуна за самоуправство и похвалить его за находчивость и храбрость при прорыве в порт Артур. Далее обласканный вадик был припровожден в личные апартаменты наместника, где горошил последнего новостью. Что значит варяк не утонул? А чего же вы тогда панику на весь мир подняли? Зачем вы разбазарили почти полтысячи рублей на поиски выживших членов экипажа неутонувшего крейсера? И где черт побери носит Руднева, если крейсер и правда на плаву? И как он посмел подать с вами ложный рапорт об утоплении крейсера? Куда там его ранило в ногу или все же в голову? Разжалуйте матросы!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 И что же, интересно, такого не могу приказать сделать я, наместник императора на Дальнем Востоке? И о каких таких призах вы тут говорите? Будучи наместником, Евгений Иванович очень ревностно относился к любым попыткам что-то сделать через его голову. Его высокоблагородие Руднёв перед тем, как отправить меня с варяга, передал лично вам этот конверт. Еще один у меня для государя с пометкой «Лично в руки». Там написано, что за призы и как он планирует захватить. Но зная о перегоне из Италии двух броненосных крейсеров Гарибальдийской серии, человек вашего ума и сам бы догадался, будь он на месте Руднева. Привыкший к лести Алексеев благосклонно проглотил наживку и избавил обороты. Кроме того, там приводятся некоторые сведения, которые Руднев разузнал по своим дипломатическим и шпионским каналам. Например, о способе минных постановок с миноносцев и характеристиках японских снарядов. Но еще некоторые мысли самого Михаила Федоровича о том, куда надо направлять отряд Вениуса и о том, как должны выглядеть военные корабли нового поколения. Извольте ознакомиться, я помогал командиру составлять этот документ. Так что постараюсь ответить на все ваши вопросы. Отчёт трудного действия снарядов противника и мерах противодействия путем навешивания на борта коечных экранов и противоосколочной защиты Алексеевым был просто прочитан с интересом и полным вниманием. Наброски же и крейсеров нового поколения и проект только что заказанных броненосцев император Павел I и Андрей Первозванный вызвали противоречивую реакцию. Интересно, а вообще-то странно, от Силада Фёдоровича такого точно не ожидал.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 Без пристрелки средним калибром точную дистанцию не нащупать. А на малых дистанциях ваш броненосец нахватает 6-дюймовых снарядов ещё до того, как накроет противника. Насчёт дистанции, это было справедливо для старых дальномеров. Газельтально-базисные системы Барра и Струда, напротив, позволяют. И потом, дистанция боя для крупного калибра до 100 кабельтовых, а средний – не далее 60. Ну и еще. Противоминный калибр на этих кораблях тоже не 75 мм, а как минимум 120. Минометы тоже, знаете ли, выросли. Так что на дистанции до 45 50 кабельтовых они тоже работают как средний калибр. Но, знаете, варяг при прорыве получил три дюжины 6-дюймовых снарядов, и что? Ничего, кроме выхода из строя артиллерии, не прикрытой броней и дырок в небронированных бортах. А получимые 1-2 12-дюймовых подарка были бы на дне. А уж для современного броненосца противника это и подавно справедливо. У него-то и борта бронированы, и орудия. А пробить даже верхний пояс из среднего калибра нереально. Броню башен и казематов тоже. Так зачем его заваливать десятками снарядов среднего калибра, если один-два крупных нанесут больше вреда? Ну и по скорострельности 12 дюмовок с новыми затворами – это уже выстрел в 45 секунд, а не раз в минуту. Так что залпировать будем почти каждые 20 секунд, вот и возможность пристрелки. «Что-то вы для лекаря слишком хорошо в нашей кухне разбираетесь», – недовольно проворчал Алексей. Однако его интерес к записям Руднева просматривался невооруженным взглядом. «У нашего Всеволода Федоровича хочешь, что не хочешь, а будешь разбираться». Обратите еще внимание, продолжил мягко, но безостановочно давить банщиков, что у Руднева силуэты всех кораблей от линкора до крейсера второго ранга идентичны. Две линейно возвышающиеся башни с парой орудий на носу. Две в корме, по две трубы. Какие такие башни? Это все Федорович придумал новый термин. «Линейные» значит «по оси корабля» а диаметральной плоскости, чтобы любое орудие могло стрелять на любой борт, чтобы балласт не стреляющий не возить, а возвышенные, потому что вторая башня установлена выше первой, что позволяет в оконечностях вести огонь из-за башен как в нос, так и в корму. Вы с Рудневым всерьез собираетесь вести огонь главным калибром прямо поверх первой башни? А как насчет пороховых газов у среза при выстреле? ими же снесет все крыши с первой башни. Не дай бог кому оказаться в комендорском колпаке этого вашего творения, минимум контузия ему гарантирована. Американцы уже проводили испытания и сейчас строят пару броненосцев типа Мичиган, именно по этой схеме. Уже через сутки по прибытии в Артур, Вади грузился в персональный вагон курьерского маршрута в Петербург. К тому же был повод гордиться, опоздавший к началу войны отряд Верениуса личным приказом императора был разделен на две части. Отслябля с Авророй в сопровождении быстроходного транспорта «Смоленск» в роли угольщика идут в Сингапур, где должны получить телеграфом приказ о месте дальнейшего назначения. Вторая медленная часть отряда в старый крейсер «Дмитрий Донской» – миноносцы и пара медленных транспортов по способности, не связывая более быстроходные корабли, следует тем же маршрутам. В Сингапуре-Донской отделяется самостоятельное крейсерство – с примерным маршрутом вокруг Японии и главной задачей проверить как можно больше транспортов. Когда Алексеев спросил, зачем это нужно, то Вадик пространно рассказал ему о том, какая будет реакция на британской бирже при известии о русском крейсере, досматривающем британские же торговые корабли. Сам не любитель Великобритании, Алексеев так загорелся идеей, что теперь за эту часть плана Вадик мог быть спокоен. А в ночь перед отъездом лекаря-сваряга Кроун затащил на вечеринку офицеров кораблей первые эскадры. К сожалению, Вадик с Петровичем на такой расклад событий не, не закладывались, и готовых советов для командиров кораблей на тему «что они могут сделать сами» у Вадика не было. Пришлось импровизировать. В результате обычная попойка старшего офицерского состава как-то незаметно перетекла в собрании вальших флагманов на предмет «что мы можем сделать сами, не дожидаясь, пока наверху проснутся».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 Практика подготовки запасных расчетов артиллерии среднего калибра и артиллеристов противоминного калибра тоже упала на правильную почву. Чтобы не скучать долгой поездки, проникнуться духом эпохи и освоить яд и доижицу, Вадик прихватил у своих артурских знакомых из прежней жизни четыре тома романов по увесистей. Пути периодически устраивал себе перерывы в составлении бесконечных трактатов государю императору и адмиралу Макарову, пускал чтиво в дело. Где-то под Иркутском, перечитывая, казалось бы, с детства знакомого Жульверна, он наткнулся на описание журналиста, заблокировавшего доступ конкурентов к Телеграфу тем, что передавал в редакцию текст Библии. Пусть я и ламор в компьютерах, по сравнению с Петровичем, пронеслось в мозгу доктора Банщикова, но ведь это же первое описание спам-атаки на трафик. После чего все последующие пересменки паровозов вплоть до самой столицы – Каратал не в сонных при вокзальных буфетах, а у станционных телеграфистов. По дороге Вадик несколько раз ловил себя на мысли, что не узнает самого себя в теле Банщикова. Он бы никогда не рискнул прорываться на Маньчжуре, мимо более сильного крейсера. Он точно не смог бы так изящно сыграть с Алексеевым, да он вообще ничего сам не мог. Но вот, оказавшись в теле человека с более авантюрным складом характера и богатым жизненным опытом, как-то повзрослел и сам. Хоть вагон и был из высшего разряда, но прибытие в столицу доктор Банщиков чувствовал себя немного лучше, чем после суточного похода на катере. Слишком уж изматывающе долгом было это туду-туду. Планировал снять номер в каком-нибудь отеле с видом на него и отоспаться, но прямо на перроне его встретил офицер свиты его императорского величества. Сработали телеграммы, посланные из Москвы и Балагова. Хотя фонтан мистицизма и цитат из дневников раз за разом все более истощался, нельзя все же время тянуть одну и ту же песню. Делать нечего. Вместо снас, вместо в карьер. Вместо прихваченного в артуре и порядком помявшегося за дорогу цивильного костюма вновь ввели сваряжскую форму. При первом знакомстве лучше выглядеть честным служакой, чем заврядным обывателем. От московского вокзала до зимнего долетели за две минуты, пусть и на конной тяге. И ждать. Когда-нибудь Венсеносец выкроет время между семейными обедами, фамильными сплетнями, прогулками и докладами министров. Когда-нибудь случилось при свете закатных лучей короткого зимнего дня. После рапорта о бое и выражения готовности отдать жизнь за Россию и царя еще не один раз от такого, прямо скажем, смелого заявления глаза Николая несколько округлились, но зато он наконец стал вникать в то, что именно ему говорит этот доктор с героического крейсера. Для затравки пришлось повторить значительную часть мистического эпоса, содержавшегося в телеграммах. Потом Вадик вытащил первый конверт, заготовленный еще на варяге. «Ваше Величество, вы, наверное, помните, в тех телеграммах, что я вам отсылал из Шанхая, были указаны даты гибели Енисея и Боярина?» «Да, что-то там было про это, и еще что-то непонятное про охоту на зайцев». Эм, «А можно сейчас найти эти телеграммы?» «Боюсь, что нет. А зачем? Вы случайно не обратили внимания, что о гибели боярина я вам написал как бы не до того, как он погиб, и уж точно до того, как информация о его гибели дошла до Шанхая?» «Нет, не обратил. Да и не уверен, что я в тот же день ваши телеграммы прочитал, Россияна пробормотал самодержит всей Руси. Но как такое вообще возможно?» Теперь про зайцев. Вот в этом конверте содержится некий текст, который был написан еще на варяге. Конверт запечатан корабельной печатью, а сверху еще и консулом Шанхая. Так что очевидно, что он не открывался до 28 января. Вечером будьте любезны, Ваше Величество. Найдите время и сравните то, что там написано, с вашими личными дневниками за тот же день и за 1 января. Если вам это покажется интересным, то я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Я планирую остановиться в национале. Вторая встреча состоялась на следующий день, и судя по тому, что посыльный зимнего прибыл уже в 10 утра, а в приемной на этот раз ждать не пришлось ни минуты, царь наживку заглотил по самой гланде. Можно было подсекать. Встреча началась с того, что пришлось попросить государя удалить из кабинета всех. И когда последнее было выполнено заинтригованным монархом, упав на колено, выдал заготовленную фразу. «Разрешите первым поздравить Ваше Величество с долгожданным наследником». Опишивший Николай потянулся было рукой к звонку, но он на полпути замер, как пораженный током. «А с чего вы взяли что?» «Ваше Величество, то недомогание, что мучило государственную императрицу в последние несколько недель, вызвано началом беременности». Она вам еще не сообщила? Нет, но позвольте, если даже я об этом не знаю, то откуда вы на Дальнем Востоке из с дневниками, ведь слово в слово, но это решительно невозможно. Видите ли, Николай Александрович, я не только коллежский советник банщиков доктор Сваряга, я еще и Вадим Перекошин, 1988 года рождения, студент пятого курса Московского медицинского института. Поэтому я знаю некоторые вещи, которые пока еще не произошли, и знаю, что у вас не только будет наследник, у нас его называли Алексеем, но и когда он родится, чем будет болеть и как долго проживет, а также, что именно надо сделать, чтобы он прожил подольше, чем ему было отпущено Богом в моем мире. И дневники ваши я читал потому, что они были изданы в конце 90-х годов этого века». Ну как вы можете быть и собой, и кем-то еще. Вы сами часом не больны, Михаил Лаврентьевич. Нет, Ваше Величество, часом не болен, усмехнулся старой шутки Вадик, пытаясь хоть немного унять нервную дрожь. А как получилось, мой отец, весьма крупный ученый, ставил эксперимент по переносу сознания в пространстве и времени. В результате на борту варяга оказался я и еще пара человек из совсем другого времени. Из мира, который, наверное, тут уже не возникнет. Ибо в этом мире Варягу прорваться не удалось. Так что он в Чемульпо и остался. Но давайте для начала о главном, о наследнике. В моем мире его назвали Алексеем. После чего там небольшую передышку обрадованному, все же наследника он ожидал более 10 лет, но и слегка напуганному царю, Банщиков мягко перешел к родовой болезни британских монархов – гемофилии. Изрядно ошеломленной комбинацией потоков мистики, предсказаний из будущего и просветительской информации Николай Александрович безропотно согласился устроить консилиум. Для дальнейшей беседы решили привлечь всех светил тогдашней медицины – Боткина, Сеченова, либмедика Гирша, Бехтерева, которые должны были подтвердить или опровергнуть слова Бальщикова. Последний – психиатр с мировым именем – должен был, как с усмешкой сказал Банщиков, освидетельствовать меня самого и подтвердить, что часом все же не болен. Единственным возражением Николая, выслушивающего рассказы о гемофилии и ее лечении во время ожидания медицинских светил, было, что все его дочери абсолютно здоровы, за что его величество нарвался на краткое изложение курса генетики для чайников и о наследовании разного вида хромосом с разными видами генетических болезней. Вот оказался весьма удачным, наука высокого градуса крепости подействовала на самодерство не хуже мистики Распутинского разлива. И там, и там, нифига не понятно, но звучит умно. Впоследствии Вадик не распользовался этим приёмом. Оставшиеся пару часов, пока рыскавшие по Питеру курьеры собирали медиков, Вадик использовал, чтобы посвятить государя в планы Руднёва. Николай заинтересовался идеей увезти из-под носа У вероломно напавших на Россию врагов два броненосца. Но долго концентрироваться на этой идее он не мог. Резко встав из-за стола, он извинился, попросил Банщикова чувствовать себя как дома и вышел в неизвестном направлении. Вернувшись через полчаса, Николай был в приподнятом настроении. «Знаете, доктор, я не знаю, кто вы, откуда вы и из чего вы добиваетесь на самом деле, но Алекс только что подтвердила мне, что она на самом деле не праздна». Она не хотела мне говорить, пока сама не была на 100% уверена из-за древнего суеверия. Мол, в первые три месяца лучше никому не говорить. Но, пожалуй, я начинаю вам верить. Так что там по поводу Варяга не утонул, значит, но никому об этом пока знать нельзя. В присутствии спешно собранных по столице коллег Вадик резко сменил тон. Никакой фантастики, мистики. Главное убедить известнейших профессионалов. Царем заранее договорились, что об истинной природе доктора никто, кроме самого императора, узнать не должен.